Глава четвёртая. Странные находки. Злыдни испуганно сказала Оксана, чувствуя, как внутри всё сжалось от страха. И много Насколько мне помнится, они очень быстро передвигаются, нервно заметил Виктор. Кстати, ты стрелять умеешь? Что? Ещё сильнее перепугалась девушка. Стрелять? терпеливо повторил парень. Конечно, нет. Как это? Ты же в стольких боевиках снималась. Верно, но там у нас всегда пластмассовые пистолеты, а всё остальное компьютерное и спецэффекты. Тут у нас компьютеров нет. Значит, придётся самой научиться прямо сейчас. Виктор начал вытаскивать из мешка оружие, и в этот момент первая шипа Костая тварь вылетела на него из красного тумана. Парень ощутил мощный толчок в грудь. Брезентовый мешок вылетел у него из рук и завалился в кусты, а самого Виктора отбросил их к горящей машине. «Черт!» — потрясенно выдохнул Виктор, растянувшись на холодной земле. Оксана подскочила к нему и, прикрываясь рукой от нестерпимого жара, распространяющегося от машины, вытащила из огня длинную полыхающую ветку. В багровой дымке неподалёку уже маячало несколько приземистых силуэтов с длинными шипами на спинах. Угрожающе урча, злые они медленно приближались. Внезапно монстр, направивший на Виктора, прыгнул и на зверю. Оксана с громким визгом наотмахну ударила его горящей веткой. Тварь с шипением отскочила в сторону и замерла, с ненавистью глядя на девушку. Её бурая шерсть дымилась и источаю жуткую вонь. Поняв, что твари боятся огня, Оксана ринулась вперед, яростно размахивая плавающей веткой. И злые дни попятились, с опаской пялись на нее своими жуткими глазищами. Виктор вскочил. Девута ещё вытащила из огня ещё одну горящую ветку. Надо найти мой мешок, сказала она. Навщо пропадём. Злыдни окружали их, рассредоточиваясь на поляне, приближаясь всё ближе. Они злорадно скалились и переговаривались между собой короткими, будто рваными фразами на непонятном языке. Виктор и Оксана замерли, выставив перед собой горящие ветки и не подпуская к себе чудовищ. За их спинами продолжал пылать полицейский автомобиль, освещая пространство далеко вокруг. Жар от него шел очень сильный, но по крайней мере, они были уверены, что никто не прыгнет на них сзади. Оксана всё пыталась отыскать взглядом брезентовый мешок с оружием, но в густых тёмных зарослях его не было видно. Зато она отлично разглядела снующих вокруг злых дней. Девушка насчитала десяток монстров, и это не предвещало ничего хорошего. Шипастые твари, голодно облизываясь и щелкая острыми клыками, отскакивали от их факелов, но тут же приближались снова. Они становились все смелее. — Долго? Нам их не сдержать! — озираясь по сторонам, процедила Оксана. — Ты видишь свое оружие? — кажется, вижу, — напряженно проговорил Виктор. — Теперь бы выбрать момент, чтобы подхватить его. Двое злые дни, осмелев, с шипением прыгнули на парня, скали клыки и выставляя вперед кривые когти. Виктор и Оксана проворно отскочили в разные стороны, и одна тварь, не рассчитав, влетела прямо в огонь. Раздалось дикое верещание, над поляной поплыла вонь паленой шерсти. Второй злый день с рыком бросился на Виктора, но тот ткнул горящей головней ему прямо в разденутую пасть. Монстр с визгом отпрянул назад... И покатился по пожухлым листьям. Отвлеки их, попросил Виктор и сунул свой факел в руку Оксане. Девушка принялась бешено размахивать полыхающими ветками, отгоняя наступающих злыдней, а полицейский кинулся к брезентовому мешку с автоматами. Он выхватил из него оружие, и Оксана услышала позади себя громкий щелчок затвора. Двое из лидней тут же метнулись к Виктору, но он встретил их оглушительной очередью пуль, и срезали твари на лету, отшвырнув назад, и те тяжело рухнули на землю, словно продырявленные мешки с песком. Остальные чудовища на миг оцепенели, но тут же снова бросились в атаку, рычая и сверкая красными глазами. Полицейский попятился к Оксане и выстрелил снова, изрешетив несколько самых отчаянных злые дней. Твари падали на землю, забывая от боли, но не подыхали, все продолжая шевелиться. «Почему они все еще живы?» — недоумевал Виктор. «Никто бы не выжил от такого!» «Наверное, нужно серебро?» — предположила Оксана. «Думаешь, они же монстры! Где я им возьму столько серебра?» Яростный крикнул полицейский: "Новая очередь, срезала ещё троих злыдней". И ляг огонь. Оксана болезненно покосилась на пылающую машину, в которую влетела первая тварь. Из огня больше не доносилось ни звука. Виктор снова сунул руку в мешок и вытащил из него увесистый пистолет. Сняв его с предохранителя, он быстро протянул его девушке: "Целься и стреляй", велел он. "Только не в меня". Оксана торопливо переложила факел в другую руку и с опаской взяла у него оружие. В кино пистолеты гораздо легче, заметила она. Очередной злый день как раз оттолкнулся от земли задними лапами и прыгнул на нее. Оксана уронила горящие ветки, выставила перед собой пистолет и, зажмурившись, выстрелила. У монстра разлетелась голова, и на землю он свалился уже мертвым. Значит, серебро не обязательно. — Вот оно что! — догадался Виктор. — После выстрела в голову! Они больше не двигаются! — Мамочки! — испуганно выдохнула Звейлева, уставившись на пистолет. лет в своих руках. Из красной мглы показалось еще несколько злых дней. Виктор водил дулом автомата в разные стороны, поливая их выстрелами. Монстры погибали прямо в воздухе, вскоре на земле уже лежали груды уродливых отвратительно воняющих тел, покрытых острыми шипами. Внезапно послышался громкий щелчок кончились пули. И тут же два последних злыдня ринулись к Виктору. Тот потянулся к мешку за вторым автоматом, но было уже поздно. Один из монстров впился когтями ему в спину. Оксана закричала, выстрелила монстру в голову и твар Рух на лона камни второй злый день уже летел прямо на неё. На полицейский успел схватить автомат за ствол и наотмах врезат чудовищу злыдня торопил, и Оксана тут же застрелила его. Всё вокруг стихло. Виктор и Оксана переглянулись, тяжело дыша. Твоя спина, произнесла Зверева. У тебя кровь идёт. Пустяки, царапины, с горечатмахнулся Виктор. Надо смываться, пока новые не набежали. Идём. Он повесил автомат себе на шею и протянул Оксане руку. Та, не колеблясь, сжала его ладонь. Перебравшись через жуткие тела, они начали карабкаться по каменистому склону обратно на дорогу. "Отстреливаюсь от монстров в компании звёзд и телесериалов", хмыкнул вдруг Шилов. "Никогда бы не подумал, что подобное может случиться. Да и я как-то иначе представлял себе этот вечер", кивнула Оксана. "Знаешь, А ведь я недавно хотел пригласить тебя в кафе, признался Виктор. Набирался смелости и не предполагал, что наша следующая встреча будет такой драматичной. Хотел позвать на свидание, устало прохрипела Оксана. Или так, поужинать. Ага, на свидание, похоже, пережитое, заставило Виктора позабыть о стеснительности. Если бы пригласил, — Я бы не отказала, — сказала Зверева. — Тогда приглашаю, — выдохнул Виктор, едва не валяясь с ног от усталости. — С радостью. Как только завершится, вся эта чертовщина, — кивнула Оксана. — О, а это оказалось легче, чем я думал, — обрадовался Шилов. Дальнейший путь вверх по склону они проделали молча, спотыкаясь об острой обломке камней и поддерживая друг друга. Добравшись до проломленного ограждения, они остановились. Оксана обернулась назад и ещё раз взглянула на машину, пылающую далеко внизу. Оказалось, они прошли большое расстояние. Яркое пламя всё ещё освещало чёрные кослявые деревья, огромные камни и островки пожухлой травы, окутанные красной дымкой. И еще кое что, кое-что Девушка испуганно сжала руку Виктора. — Что, опять? — едва не подскочил он. — Где они? — твари пока нет. — Но смотри! — она указала на глубокую расщелину в земляном склоне, расположенную неподалеку от горящей машины. Пламя высвечивало остов еще одного автомобиля. С дороги его не было видно, лишь от самого края обрыва. Да и кто мог его увидеть? Обычно на этом участке трассы никто не останавливался. Никому бы и в голову не пришло искать что-то в этом пустынном месте. Ещё одна авария, предположила Оксана. Ограду сломали только мы. Случайно он не мог тут вылететь, напряжённо ответил Виктор. Если только не съехал туда специально. Вон там, он указал вперёд, где в дорожном ограждении зиял ещё один более давний пролом. Наверное, нужно её проверить, сказала Оксана. Вдруг в машине есть кто-то, кто не смог выбраться. Нужно, согласился Виктор. А если здесь поблизости скрываются другие твари? У нас же есть оружие. Виктору не хотелось спускаться снова, но он понимал, что Оксана права. Он был обязан всё проверить. Молодой полицейский приблизился к краю обрыва и попытался рассмотреть другую машину более тщательно. В обгоревших зарослях чернел измятый и обугленный корпус, густо облепленный облетевшими листьями. Значит, машина находилась там уже не первый день. Внезапно Виктора поразила догадка. "Мать твою Божья", выдохнул он. "Это же что?" Подошла ближе Оксана. "Nissan из недавних сводок. Уже несколько недель, как он числится в угоне. Машина пропала со стоянки у супермаркета в ночь, когда были убиты Влад Пивоваров и Борис Макарский. Макарского тогда сбил автомобиль, а потом в него стреляли", проговорил полицейский. "Машину и водителя так и не нашли". — А что, если... — Его сбила эта самая машина? — изумилась Оксана. — Но что она делает здесь? — Ее сожгли, понимаешь? Специально. Чтобы избавиться от следов, которые могли бы навести нас на личность убийцы, к гадалке не ходи, придется завтра вызывать сюда еще один эвакуатор. Они молча уставились на обгоревший корпус угнанного Ниссана, и отчего-то при виде сожженной машины, которой пользовался неведомый убийца... Осани стало гораздо страшнее, чем при недавней стычке с залыднями.